Наступают выходные Мы голодные и злые Может выйду погулять На концерт тебя забрать Я купил тебе билет У меня билета нет Перелез через забор Все подумали, что вот я так хочу немного выпить Я так хочу концерт посмотреть И в этот субботний вечер С тобой вдвоём морковь попереть А пока концерт идёт а, а меня оно не прёт Организм истощал за пивом заскучал Но назад не выпускают Пока песенки играют Я опять через забор Все подумали, что вор Я так хочу немного выпить Я так хочу концерт посмотреть И в этот субботний вечер Собою вдвоём морковь погибеть Прибегаю я в ларёк Покупаю, покупаю бутылёк Самого того пивка, Что хотел я с вечерка Я опять через забор Снова думаю, что вор я не успеваю Эй, Бутылёк я разбиваю Я так хочу Немного выпить Я так хочу концерт посмотреть И в этот субботний вечер С тобой вдвоём Морковь попить Хочу немного выпить. Я так хочу концерт посмотреть. И в этот субботний вечер с тобой вдвоем Марко, пойди верить. Марко, пойди